глава тринадцатая Проснувшись утром, я поняла, что ещё довольно рано, и позволила себе немножечко поваляться. Солнечный свет по-весеннему заливал комнату. Откинув одеяло, я подставляла жёлтым тёплым лучам то один бок, то другой. Все предыдущие дни с момента аварии были пасмурными, хмурыми, холодными, а сегодня внезапно такой ясный день. Я порадовалась хорошему знаку и встала. В доме было прохладно, но не сыро. Вечером у меня не было ни сил, ни возможности оглядеться. Хотя в поезде я и отдохнула, но хотелось, наконец, выспаться по-настоящему. Не знаю, что имел в виду мистер Томас под словами «выбери комнату». Я остановилась на первой же дверь, в которую оказалась не заперта. Мебель была укрыта белыми простынями. Освободив кровать, разделась, аккуратно сложила одежду и сразу же легла. Немного поразмышляла о странном поведении моего родственника, о печальной истории его брака, о том, куда могла деться его жена. Так незаметно и уснула. Поднявшись, наконец, я решила снять покрывало с мебели, зеркал и картин. А обстановка комнаты была вся в едином стиле, изящная классика. Дерево, покрытое темной морилкой, бежевая обивка стульев и кресел. Картины в сдержанных тонах представляли собой пейзажи. Зеркало над небольшим туалетным столиком было чуть потемневшим от времени. Я задержалась перед ним, поймав своё взлохмаченное отражение, затем бросила просто не на пол. Наверное, сначала стоило всё-таки умыться, к тому же хотелось в туалет. Вчера ванную комнату искать я не стала, однако сегодня обнаружила её сразу же. Дверь была неприметной — оклеенные теми же обоями, что и стены. Внутри ванной оказалась просторной, светлой, с окнами. Плитка, похожая на белые соты. Стены были обложены ею чуть выше середины, выше побелка, которая нуждалась в обновлении. Сантехника, впрочем, выглядела вполне прилично. Отвернув с усилием латунный кран, убедилась, что мистер Томас не обманул. Вода была холодная, желтоватая, но лучше, чем ничего. Освежившись и чуть не окалив от холода, я вновь натянула коротенькую сорочку и быстро вернулась в спальню, чтобы одеться. Наведя кое-как порядок в комнате и сложив пыльные простыни стопкой на один из стульев, я решила спуститься вниз на разведку. Возможно, мистер Томас уже встал, и можно будет определиться, как мы будем жить дальше. Родственник мой сидел на террасе в кресле-качалке прямо возле открытой двери, тоже принимал солнечные ванны ждал меня. «Доброе утро, мистер Томас!» — поздоровалась я с ним и тоже вышла на террасу. «Доброе утро, Велори!» — неожиданно мягко поздоровался старик. «Зови меня дядя Тей». «Хорошо, дядя Тей». Я оглянулась и присела на низенькую облезлую табуретку рядом с ним. «Скажите, зачем вы пригласили меня к себе? В качестве кого?» Старик глянул на меня коротко, но внимательно, а затем снова уставился вдаль. Качалка его тихонько поскрипывала. «Ты умна, Вэллари, это видно сразу. Конечно, у меня достаточно средств, чтобы нанять прислугу и оставить наследство тебе просто так, не вынуждая тебя находиться здесь». «Дядя Тей, я здесь не из-за наследства». Покраснев до слёз от одной только этой мысли, воскликнула я. «Да, у меня были причины приехать, и я буду рада быть вам полезной». Мистер Томас улыбнулся, но и поморщился одновременно. Сегодня он производил совсем иное впечатление. Обычный, ворчливый, но добродушный старик со странностями. «Девочка, не переходи на кошачий визг Я вижу, плоховато, но слышу замечательно. Ты хочешь знать, зачем ты мне здесь? Я тебе отвечу». Дядя Тэй поднялся с кресла и сделал несколько шагов по террасе. «Есть несколько причин. Во-первых, я не хочу умирать на чужих руках». «Конечно, мы с тобой не самые родные люди в мире, но...» Старик помолчал. «По-моему, он справлялся с волнением, хмурился. Затем вот что. Мне нужно понять, примете ли вы с домом друг друга. Пусть это звучит как причудо, но я имею на неё право». Я смотрела на дядюшку с некоторым трепетом. Он явно был романтичной натурой и совершенно точно ранимый хоть и пытался скрыть это от меня под напускным суровым видом. «Давайте я приготовлю завтрак», — поднявшись, шагнула через порог. «Кухня налево», — немного растерянно ответил старик, показав ещё и рукой, где именно. «Кухню я нашла без труда, как и свою спальню вчера. Похоже, мы с домом действительно понимали друг друга». «Вот такое у меня возникло смелое чувство, хотя я провела здесь меньше суток. Кухня была внушительной». Конечно, когда-то же это был отель, в котором принимали бриллиантоносных особ. По периметру располагались газовая и дровяная плиты, духовые шкафы, всевозможные лари с посудой. Посередине кухни находился громадный разделочный стол-остров с толстенной, местами изрезанной столешницей. И вот этот стол являл собой печальное зрелище. На нем громоздились горы испорченной еды, в основном овощи. Там же громоздились тарелки с недоеденной пищей, а над всем этим великолепием, радостно жужжа, пировали несколько откормленных мух. Наверное, их было бы больше, но, слава богу, стояла осень, и это были последние выжившие. Я прикрыла рот и нос рукой и огляделась. Прежде чем готовить, нужно было ликвидировать всю эту помойку. Отыскав жестяные ведра, поставила одновременно два из них наполняться водой, а в третье стала сгребать мусор наполненные водой ведра, взгромоздила на плиту. Нужно было чем-то разжечь огонь в ней. Но спичек я не нашла, хотя рядом лежала и щепа для растопки, и промасленные кусочки ветоши. Наверное, дяде Тею кто-то приходил помогать по хозяйству, но на тройку с минусом по десятибальной шкале. Захватив мусор, я вышла из кухни, чтобы узнать, куда его выбросить, и выяснить для себя ещё несколько вопросов, которые возникли у меня в процессе уборки. Мистер Томас также поскрипывал своим креслом, глядя вдаль. «Дядя Тэй, у вас есть прислуга? Кто следит за порядком, кто готовит?» Я поставила ведро, оттягивающее мне руки перед собой. На днях выгнал очередную, буркнул он мне в ответ. Толку от них, как от кос в огороде. Я представила себе коз которые хозяйничают в огороде, и улыбнулась про себя. «Наверное, мне предстоит вскоре удостоиться такого же звания, поскольку адептом домашнего хозяйства никогда не была. На кухне был небольшой беспорядок, поэтому с завтраком придётся подождать. Куда мне отнести мусор? Здесь только пищевой». Дядя пошевелил губами, затем взглянул на меня озадаченно. «Где-то за домом есть яма». «Ладно, найду». Подняв ведро, я спустилась по ступенькам. Обогнув замок, я вновь поставила его, чтобы передохнуть. Передо мной открывался вид на сад, когда-то прекрасный, а теперь похожий на своего хозяина, лохматый, дремучий. Яма нашлась довольно быстро, и я поспешила вернуться обратно, несмотря на солнце подмораживало, под ногами похрустывали белые пятнышки льда. «Вы бы зашли в дом, простудитесь в одном халате», — прокомментировала я, проходя мимо кресла качалки. Дядя не ответил мне, по-моему, мыслями он был где-то далеко отсюда может быть, в прошлом. Из продуктов, годных к употреблению в пищу, в одном из ларей обнаружились пара десятков яиц, небольшое количество картошки и лука, а также чуть увядшие, но ещё живые помидоры. Растительное масло желтело в большой бутыле из белого стекла. В жестяных, тронутых ржавчиной банках обнаружились соль, перец и другие приправы. Пока жарилась глазунья с помидорами и луком, я почистила картошку на обед и залила её водой. За воротами послышался звук автомобильного клаксона, и я выбежала из кухни. «Чёрт, совсем забыла про Ричи!» Дядя Тэй выглядел взволнованным, он встал со своего кресла и смотрел в сторону ворот. «Зачем он приехал? Ты куда-то собралась?» Он пытался скрыть страх за сердитым тоном. «В город», — пожалая я плечами. «Мне нужна одежда, да и еды в доме нет. А в чём дело, разве мне запрещено выходить?» нет буркнул Тэй нехотя. Не задерживайся только. Мне показалось, я поняла его недовольную реакцию. Я вернусь, дядя. Тон мой был спокойным и твёрдым. Завтрак на кухне вы ешьте, а я позже. Хорошо. Старик вроде бы успокоился, хотя бы внешне. Кстати, вспомнила я, я обнаружила бездействующий холодильник. В доме есть электричество. Тей Томас, казалось, вспоминал. Дизель — неуверенно произнёс он. Он, кажется, не работает. Ладно, я попробую узнать, кто смог бы посмотреть его. Постараюсь недолго. Накинув пальто, я сбежала по ступенькам и направилась к воротам. Пройдя несколько шагов, оглянулась. Старик смотрел мне вслед так тоскливо, что у меня сжалось сердце. Он как будто бы был уверен, что я не собираюсь возвращаться. — Ну что, мисс, на вокзал? Ричи поприветствовал меня, коснувшись рукой кепки на голове. Я улыбнулась ему, покачав головой. «Поедем в город. Мне нужна будет твоя помощь. Подскажешь мне, где рынок, магазины?» «Конечно, мисс. Значит, решили остаться?» Взглянув на одинокую фигурку дяди Тея на пороге его замка, я кивнула. «Да, Ричи, без сомнений. Я остаюсь».